И я вдруг почувствовал Георгию Андреевичу огромное доверие, как к собственному дедушке, и подумал, что могу спрашивать о чем угодно, и спросил. «А вы действительно думаете, что Бог есть?» Георгий Андреевич, который собрался было уходить, вновь остановился и повернулся ко мне. «Не думаю, а верю и знаю», — твердо сказал он. «И где его можно увидеть? На иконах? На небе?» Цеплялся я за интересный разговор. «В себе». «В себе?» «В себе». «Сначала в себе». Он повернулся, ничего более не объясняя, и ушел в дом. Маша, которая все это время молчала, вдруг взяла меня за руку. «Пойдем, я кое-что тебе покажу». Я покорно пошел вслед за ней и уже через минуту понял, что мы идем в часовню. Оказалось, на ночь дед Маша закрывает ее на замок. Маша взяла ключ под деревянным поликом у входа, когда она распахнула створки на залитую слепым сумраком белой ночью улицу, полился тихий свет. Я сначала даже не понял, откуда он, но потом увидел три лампадки, что горели у образов Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца. Маша подвела меня за руку к старой почерневшей иконе, что висела ближе к дверям. Она была настолько темная, что я с трудом разглядел лик Богородицы. По щекам Девы Марии катились слезы. Настоящие. А вокруг пахло полевыми цветами. Так будто аромат доносил легкий ветер. Но никакого ветра не было. Огоньки в лампадах горели ровно, ни сквознячка. — Что это? Она плачет? — спросил я почему-то шепотом. — Она мироточит. Мироточит? А что это? Мироточит. Некоторые иконы иногда мироточат. Никто не знает почему. Никто не знает, к беде ли, к радости ли. А почему ты мне сразу не показала? Не знаю. Мне показалось, ты не поверишь. Можно потрогать. Можно. Я слегка дотронулся подушечкой указательного пальца до капли слезы. Слегка маслянистая жидкость, а пахнет действительно цветами. «Только не угадать, какими. Легкий, едва уловимый аромат. Это как масло. Мира», — пояснила Маша. «Масло такое. Есть мира, которое делают, а есть такое, которое мироточит языкон закон от мощей святых угодников. И часто так бывает?» «Бывает», — неопределенно ответила Маша. «Оно какое-нибудь древесное?» «Ну, конечно, такое миро имеет органическое происхождение», как школьница ответила Маша. «Но вот что интересно. мир выделяется, икона плачет. Значит, масса иконы должна уменьшаться». «Ну», — затаился я, — «не уменьшается. Некоторые иконы годами мироточат, литрами». «Ты хочешь сказать, что нарушается, как его, закон...» «Закон сохранения массы», — ответила Маша. «Это точно?» «Точно. И наука объяснить этого не может. Точнее, объясняет как-то невнятно». «Ух ты!» Осторожно восхитился я. «Но я тебя привела не для этого. Для меня эта икона чудотворная. Дедушка, когда я тяжело болела, молил Богородицу помиловать меня, исцелить. А у врачей ты не лечилась?» Сразу с подозрением спросил я. «Отчего же? Я как раз в больнице лежала. И, наверное, умерла бы». Врачи так и говорили, только чудо поможет. А дедушка молился. Однажды ночью мне стало совсем плохо, отек легких начался. Вот. Маша рассказывала сбивчиво, сразу было видно, переживает, что я не поверю. Я то была в сознании, то куда-то уплывала, в воронку какую-то меня затягивала, жутко так. А потом я увидела Матерь Божью, как на этой иконе и услышала голос, мягкий такой, тихий, она сказала «Исцеляешься по молитвам» и еще что-то. И сразу так легко стало, и я дышать смогла. А может это, ну, у тебя бред был? Я не смог скрыть сомнений. Маша вздохнула, посмотрела на меня, как на безнадежного глупца, отчего мне опять стало стыдно. Подумалась, другой девчонке я давно бы уже сказал какую-нибудь циничную гадость а Маша не мог. «Вот видишь?» — она отпустила мою руку. «Все так говорят. А ты как все». «Почему-то стало очень неприятно от того, что я как все. Не хотелось быть как все». «Да нет, я тебе верю», — попытался оправдаться я. «Просто, ну, каждый день такое слышишь. А еще с тобой что-нибудь случалось подобное?» «Нет, слава богу» улыбнулась Маша, Всем сразу хочется чудес и побольше, и жить вечно хочется, так ведь?» Она хитро прищурилась. Мне опять стало не по себе от слова «всем». Представлялась безликая серая масса людей, и я среди них. Но она была права. Люди вокруг болели, умирали, погибали, а мне казалось, что это может быть с кем угодно, только не со мной. Умом я понимал, что не вечен, но где-то глубоко-глубоко в сознании таилась иголка Кощея. «Я буду жить вечно». «Почему? За какие заслуги?» «Да просто так. Потому что я — это я, и другого такого нет». И Маша заглянула вглубь моей души, увидела там эту иголку, стальную, блестящую. «А ты не хочешь жить вечно?» — с вызовом спросил я. Маша повернулась к образу Спасителя. Он сказал, как открываются врата вечности. «Для всех? Для всех». «И что ж, все не пошли?» «Много званых, да мало избранных». «В смысле?» «В прямом. Зовут всех, да не все слышат. Из тех, что слышат, не все идут». «Слушай, но ведь все же есть наука, есть открытие, вселенная». «Уф!» — безнадежно выдохнула Маша. «Пойдем спать». Приезжай в следующий раз, когда найдешь четкие научные доказательства отсутствия Бога. Ладно? Ладно. Тупо ответил я. Мы вышли на улицу, но какая-то едва уловимая мысль все не давала мне покоя. У самого дома я остановился. Показалось, поймал ее. Но твой дед сказал, что Бога надо видеть внутри себя. Это что значит? Он и во мне есть? Во всех? Ответила Маша. И в этих, которые войны начинают? И в убийцах всяких? Во всех, — твердо повторила Маша. Просто кто-то не хочет слышать в себе голос Бога. Заглушает его, стирает его образ. Странно. Мне вдруг показалось, что Маша старше меня лет на сто. Так она рассуждала. Я не считал себя глупым, но в этот момент вдруг понял, что не знаю чего-то главного. «И как услышать голос Бога в себе?» — спросил я. Слушать свою совесть. И все? Для начала. А дальше? Ну, ты и новый завет прочитай, а потом поговорим. Между прочим, это еще интересно. Сначала, может, чтение покажется тяжелым, но потом не оторвешься. И сто раз перечитаешь. И всякий раз будешь открывать для себя что-то новое. Ты что, сто раз читала? Да нет, но раз восемь уже точно. Я прочитаю. Твердо сказал я. «Прочитай. Только на комсомольском собрании никому не рассказывай». Улыбнулась, подмигнула, как заговорщица. «Давай спать». И стоило мне принять горизонтальное положение на топчине, что показался мне периной, я провалился в глубокий сон обо всем. Я видел всю планету, всю Вселенную, я видел тысячи людей, я видел куски исторических событий и даже, казалось, видел будущее». Но в общем калейдоскопе сменяющихся картин, пейзажей, образов не мог уловить что-то важное и ключевое. Казалось, вот-вот я узнаю, увижу что-то важное, но только-только я настраивался на нужную волну, как вдруг кто-то звал меня, я откликался на зов и мгновенно терял едва нащупанную нить. Кто-то звал меня. Кто-то звал меня, негромко, но настойчиво. «Серега! Серега! Слышь, Серега!» Я открыл глаза. Надо мной завис Миха, причем поигрывал у моего горла, подаренным ножом выстреливая лезвие туда-обратно. «А!» — ответил я. «Серега, денег срочно, надо, рубля три. Я потом верну». Разумеется, я даже с просонья прекрасно понимал, что никогда и никому он ничего не вернет. Хотя в данный момент сам полагает, что обязательно отдаст. Но именно сейчас, именно ему, мне захотелось помочь. Я запустил руку в свой джинсовый карман и достал оттуда смятые купюры. Дал ему трешку, еще какой-то мелочи сверху. Держи. Спасибо. Ты четкий парень, век не забуду. Похмелиться надо. Будешь? Вот тут я твердо сказал: Нет, меня от вчерашнего еще тошнит. Как можно после такого еще пить? Он посмотрел на меня с сомнением. Мол, слабак ты, дружище. Но вслух сказал другое. Обязательно надо похмелиться. Положено. Дядя Вася, тракторист наш, ждет меня. У него тоже трубы горят. А, потянул я, как будто знал тракториста дядю Васю и как горят у него трубы. Короче, когда другой раз приедешь, верну. С Машкой-то как, он брызнул из-под прищуренных век хитринкой. Нормально, пожал плечами я. Клевая девчонка, точно тебе говорю». «Ладно, не минжуйся. сам вчера раскололся, что никакой ты не родственник. А девчонка классная, только интеллигентная какая-то. Но ты это, не теряйся». Миха пошловато подмигнул и буквально прыжком рванулся к выходу. «Если чё, Серега, если кто на тебя наедет, ты это, сразу ко мне. Ты чёткий парень, я за тебя». Он поискал слова, но, видимо, не нашел подходящего сравнения. «Короче, ты понял?» «Понял», — подтвердил я, и Мишка исчез так же неожиданно, как и появился. Где-то в поселке его ждал дядя Вася, который под рюмочку расскажет ему за жизнь. Уважительно, как взрослому. Главное, чтобы он принес чекушку водки или бомбу бормотухи. Легко предсказуемое будущее, так я это называл. Спать больше не хотелось, и я вышел на улицу ополоснулся из кадушки и осмотрелся. Утро было тихим и пасмурным. Над железной дорогой висели серые уже не облака, но еще и не тучи. Из-за них небо походило на седое перепаханное поле, влажный воздух напитался ароматами летних трав и листвы, прелого сена, железной дороги и предчувствия дождя. И потому был волшебен. В то же время в воздухе этом висело нечто тревожное словно отзвук далеких гроз, ураганов и бурь. И даже невидимые в листве птицы вели себя тише, чем обычно, свистели и чирикали в полголоса. Все бы хорошо. Да вот комары тянули вокруг меня свои нудные ноты, и если одна из них затихала, значит пора себя колотить по рукам или шее, а то и по щеке. И я подошел ближе к полотну и тут же почувствовал услышал тягучую ноту Рельс. Она звала. В какие-то дальние счастливые страны, как будто такие вообще есть, в большие города, где ощущаешь причастность к потоку жизни, и в то же время какая-то часть меня уже навсегда оставалась здесь. Мне казалось, что теперь я уже знаю, что такое полустанок. Казалось. Но главное, я чувствовал себя великолепно. Настроение было прекрасным, несмотря на небесную хмарь. Силен, молодой организм, перерабатывая яды. Но как обманчиво чувство, что так будет всегда, и на все хватит сил. И только осадок стыда тревожил душу. Потому и смотрел на рельсы, словно от стыда можно было уехать. Кто меня тут вспомнит? Кому я тут должен? «Дорога зовет. Не спится?» Услышал я за спиной машин голос. Точно на спине у меня было написано. Я оглянулся. Она стояла совсем рядом. Наверное, подошла незаметно, не слышно, и какое-то время наблюдала за мной со стороны. В том же сарафанчике, немного бледная, так что даже веснушки на лице притихли. Она смотрела на меня, как могут смотреть только взрослые женщины. С грустным пониманием, с готовностью понять и принять любое решение. Так, как будто я уезжаю в дальние опасное путешествие или на фронт, а она невеста, жена, будет меня терпеливо ждать. И в этот момент она была необычайно женственной и прекрасна. Прекрасна именно своей провинциальной простотой, лишенной и доли жеманности, которой часто подвержены городские девчонки. И хотелось рассказать ей какую-нибудь удивительную историю о дальних странах, где я совершал героические поступки. Проще говоря... Я вдруг поймал себя на мысли, что мне хотелось обмануть эту святую простоту, выглядеть лучше и мужественнее, чем я есть в ее глазах. И даже обрадовался, что у меня не было времени на сочинять истории, подобных тем, что мы рассказывали с парнями друг другу на карьере. Как бы глупо я выглядел. Зато я сделал другое. Я вдруг обеими руками привлек ее к себе и поцеловал. Прямо в бантикалы губ. Кратко, но ярко. И сам же я оттолкнул, будто испугался чего-то. Наверное, это был самый целомудренный поцелуй в моей жизни. А она не спросила, ты чего? Не оттолкнула, не скривилась, не потянулась за следующим поцелуем. Она просто стояла и смотрела так же, как смотрела за минуту до этого. Может, только в глазах добавилось еще чуть больше грусти? Они стали глубже. Да, она действительно была прекрасна. И подумалось вдруг, если бы окрест была пустынная, зеленая, огромная, айкумена только для нас двоих, я бы провел с ней жизнь среди этих лугов, остался бы здесь навсегда. И мир этот, мир остановленного времени, показался вдруг таким милым и родным, что никуда не захотелось уезжать. подумалась может, мы там в шумных городах наивно полагаем что там происходит главное, там делается история, принимая за историю суету, а она смотрит на нас со стороны, отсюда, врастая бронзовыми соснами в вечное небо. И все же Маша задала этот такой знакомый банальный вопрос, вернувший меня на землю. «У тебя там...» — Маша посмотрела вдоль рельсового пути. «Есть девушка?» есть «Честно», — ответил я. «Только не знаю, считает ли она, что я у нее есть». «Это ничего», — неопределенно ответила Маша. «Ничего», — согласился я. И снова мы стояли и неловко молчали, как в тот момент, когда впервые увидели друг друга. И было такое ощущение, что мы знаем друг друга не со вчерашнего дня, а давным-давно, более того. Было почти пугающее чувство, что мы предназначены друг для друга Что я не случайно спрыгнул с поезда А именно для того, чтобы повстречать Машу И если я сейчас уеду, то упущу что-то существенное, узловое в своей жизни Много позже старенький профессор-философ в университете Расскажет мне за бутылкой коньяка собственную теорию упущенных возможностей Вкратце ее можно изложить так Интуиция, точнее разума. Разум — это медленный компьютер, который зависает в своих сложных, многоходовых задачах, выдает ложную вариативность, а интуиция подсказывает прямой и точный путь. Но неожиданная простота и точность интуитивного решения, интуитивного знания кажутся нашему перегруженному ненужной, в этом случае информацией, сомнениями опасениями разуму абсурдными. И потому можно всю жизнь проходить мимо собственного счастья. Казаться себе умным, ждать все время лучших, более выгодных и более правильных, с нашей как раз-таки ограниченной точки зрения вариантов. Это, конечно, я упростил, очень упростил, ибо он мне излагал ее в течение двух бутылок трехзвездочного армянского коньяка, а когда я заметила ему, что следовало бы ее изложить на бумаге, профессор грустно улыбнулся и сказал Многозначительно потрогав своей седины, что и эта теория сама уже является упущенной возможностью. На протяжении жизни я еще не раз находил ей практическое подтверждение. Если разум мой оказывался в тупике, я принимал интуитивное решение. Может, потому до сих пор и жив. Когда профессор умер, его супруга передала мне тонкую ученическую тетрадь, исписанную мелким трудноразборчивым почерком. Профессор все же, хоть и кратко, изложил свою теорию, и не только ее. Из тетради я узнал, что интуитивные знания приходят от Бога, светлых и темных ангелов, в зависимости от того, на что настроен сам человек, на чьей он стороне. И странный, длинный эпиграф был у этого текста. Я приведу его целиком. Мысли о божестве была одной из первых его мыслей. «Бог...» Повторил однажды любопытный младенец «Кто он, маменька?» «Небесный отец всех людей, который их питает и делает им всякое добро Который дал мне тебя, а тебе меня Тебя, милая? Какой же он добрый! Я стану всегда любить его!» Все сие же лето Леоново сердце вкусило живое чувство мироправителя При таком случае, о котором он после, во всю жизнь свою, не мог вспоминать равнодушно. В один жаркий день он по своему обыкновению читал книгу под сенью древнего дуба. Старик-дядька сидел на траве в десяти шагах от него. Вдруг нашла туча, и солнце закрылось черными парами. Дядька звал домой Леона. «Погоди», — отвечал он, не спуская глаз с книги. Блеснула молния, загремел гром, пошел дождик. Старик непременно хотел идти домой. Леон завернул книгу в платок, встал и посмотрел на бурное небо. Гроза усиливалась, он любовался блеском молнии и шел тихо, безо всякого страха. Вдруг из густого леса выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. «Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти». Он задумался и не видит опасности еще секунда, секунды-две, и несчастный будет жертвою яростного зверя». Грянул страшный гром, какого ли он никогда не слыхивал. Казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвелась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать «Господи». Через полминуты взглянул и видит перед собой убитого громом медведя. Дядька на силу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом Бог спас его. Леон стоял все еще на коленях, дрожал от страха и действия электрической силы, наконец устремил глаза на небо, и, несмотря на черные густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие Спасителя. «Читатель, верь или не верь, но этот случай не выдумка». «Я превратил бы медведя в благороднейшего льва или тигра, если бы они были у нас в России».